Глава шестая. Меры процессуального принуждения. Общая характеристика мер процессуального принуждения, их виды. Меры процессуального принуждения применяются дознавателем, следователем, руководителем следственной группы и начальником следственного отдела, прокурором или судом. целях решения задач правосудия и должны реализовываться лишь в предусмотренной законом процессуальной форме. П.С. Элькинт упоминает о трех обязательных требованиях, которые должны выполняться при избрании мер процессуального принуждения. Первое. Они избираются только в сфере уголовного судопроизводства. Второе. Лица, к которым будут применяться меры процессуального принуждения, порядок и условия их реализации, должны быть регламентированы законом. Третье. Законность и обоснованность применения мер процессуального принуждения обеспечивается системой уголовно-процессуальных гарантий. Меры процессуального принуждения подразделяются на виды. Первое. Первентивно-предупредительные меры. Их еще называют предупредительно-обеспечительными мерами. К ним относятся А. Меры пресечения. Статьи 102 по 108 УПК. Б. меры обеспечения процесса доказывания. К примеру, принудительное производство обыска. Часть 6 статьи 182, а также иные меры, предусмотренные частью 3 статьи 177, статьей 179, 183 УПК. В. Иные предусмотренные законом меры Допустим, временное отстранение от должности. Статья 114 УПК. Второе. Меры защиты. Часть 8 статьи 42. Часть 8 статьи 56. Статья 237 УПК. Третье. Меры уголовно-процессуальной ответственности. Часть 4 статьи 103. часть 3 статьи 105, часть 4 статьи 106, пункт 3 части 1 статьи 108, статья 258 УПК.